Глава тридцать седьмая. Правда жизни. «Мама!» — кричит кто-то позади меня. «Мама, я здесь!» Голосок такой звонкий, песклявый, еще не сформировавшийся толком, как у деток лет шести-семи. Поворачиваюсь и вижу перед собой ребенка, как я и предполагала лет шести-семи. Девочка с двумя темными хвостиками на голове и пронзительно-серебристыми глазами, которые смотрят на меня со страхом. Слезы набегают. И у меня, и у нее. Понимаю, кого именно она напоминает. Понимаю, кто стоит передо мной, но не могу сделать и шагу. Не могу подойти ближе, взять на ручки, почувствовать сладковатый аромат, которыми пахнут детки. Ноги не двигаются, приросли к полу. А между нами, кажется, возникла невидимая стена. «Мамочка, я здесь! Забери меня!» Малышка тянет ко мне ручки, кладет ладонь на невидимую стену. Старается подтянуться повыше, чтобы достать до моей. Она такая крошечная, хрупкая, наверняка холодная после соприкосновения со стеклом. Хочется сжать ее поскорее в своих руках и согреть. Но не выходит. Детский плач слышен даже через эту прозрачную стену. Громкий, проникающий в самое сердце. Мама. Полнейшая апатия. Невозможность воспринимать реальность. Сначала в глазах темно, как в комнате без окон и света. Затем потихоньку маленький лучик проникает в помещение. А потом приходит понимание, что никакой комнаты нет, а вокруг меня слишком светло и пусто. Но дышать все равно получается с трудом. Воздух не свеж, комната не проветрена. Углекислый газ заполняет легкие, пропитывает их. Из-за этого в груди образовывается неприятный ком, который развеется лишь со временем. И то, если я выйду на воздух. Однако и это не помогает. Да и свет заставляет прищуриться. И снег теперь в глаза попадает. Чёртов ненавистный снег! Когда-то я его любила. Когда-то радовалась маленьким снежинкам и ловила их ртом. Это беззаботное время прошло. Выросло. Теперь окончательно. И вряд ли меня что-то может обрадовать, когда в груди кровоточит все еще не зажившая рана. Каждый гребанный день она напоминает о себе, разрывает наложенные швы. Точнее, их разрывают детские крики, доносящиеся из ее комнаты. А я их ненавижу. В комнате, как всегда, пусто. С ребенком, наверное, сидит. Заметила это, когда проснулась в холодной кровати. Без одеяла. Вся мокрая и дрожащая после сна. Который раз он уже снится. Не помню. Должна привыкнуть к его периодическому появлению, к одинаковому сценарию. Должна перестать бояться этих снов, но все равно, проснувшись, чувствую на лице влагу. «Когда же это закончится?» Когда я перестану плакать каждое утро? Когда смогу вернуться в нормальный мир и радоваться приходу Марка с мамой? Когда разделю счастье Олега, который наконец-то стал отцом? Если каждый раз при виде его сына буду вспоминать нашу малышку, то никогда. Олег все больше и больше времени проводит с малышом. Он пережил ту боль, выкарабкался. А я так и застряла в воспоминаниях о своей беременности. Незапланированной, внезапной, но такой желанной. «Эта сука подкупила судью!» — доносится из коридора голос любимого. «А что ты хотел?» — спрашивает Эдгар. «А он откуда здесь такую рань? Она же мать и будет бороться за своего ребенка до конца. Не можешь ей подкинуть наркоту какую-нибудь?» «А то не успокоится ведь». «Вряд ли», — отвечает Эдгар. «Помнишь, кто ее папаша?» «Сразу же просечет». «Не вариант. У нее родительские права не отобрать». «Ешкин кот!» «А вот это уже любопытно. Зачем они хотят отобрать родительские права?» «У кого?» «Подкрадываюсь к гостиной и стараюсь слиться со стенкой, чтобы никто не заметил мое присутствие». «Переезжай, Олег!» На какое-то время возникает тишина. «Кажется, они меня засекли». «А нет, все в порядке. Просто мужчины молча испепеляют взглядами друг друга». «Бери с собой малую, начнете новую жизнь. Она там в университет поступит, ты возобновишь работу». «Ты забыл, что у нее условный срок. Еще два года она не сможет выехать из России». Ей так плохо, а тут переезд, тем более за моим сыном. Она не переживет. Сам знаешь, я могу попробовать договориться, чтобы ей скостили срока и отпустили в США. Но сомневаюсь, что это сработает. Я уже пытался. Ладно, я поехал за информацией. Может, получится перекупить судью. Вот черт, надо валить, пока меня не поймали с поличным». но это сделать крайне затруднительно после того, что я услышала. Не заметила, как прикрыла рот ладонью, как ноги приросли к полу от всей этой информации и множества вопросов, крутящихся в голове. Никак не могу свести концы с концами. А главное, почему Олегу надо подкупать судью? И почему я об этом ничего не знаю? Последнее время он казался более угрюмым и с сыном больше времени проводил. Но я считала, что это из-за празднования Нового года, потому что Яна собиралась отмечать его за городом с родителями. Что, черт возьми, тут происходит? Доброе утро, любимый. Выхожу из комнаты, демонстративно потягиваясь. Да, моя актерская игра оставляет желать лучшего, но Олег вроде ничего не замечает. Добрая малышка. Мой мужчина подходит вплотную ко мне, легко-легко целует в губы. На таком близком расстоянии четко видны темные круги под глазами, грусть в серебре его радужек и опущенные уголки губ, не в этот раз на искреннюю улыбку. Все хорошо? Да, не переживай, отвечает тут же. Хочется пнуть его под зад и крикнуть, что я в курсе его проблем. Ладно, не совсем в курсе. И почему он не доверяет мне? «Как ты себя чувствуешь?» Все же растягивает мои любимые губы в улыбку. «Отлично! Математичка поставила автоматом экзамен, прикинь?» А вот у самой изобразить улыбку не получается. «Ты молодец!» «Олеж!» Мой мужчина разглядывает меня глазами мученика. Словно говорит «Не вмешивайся, мне и так хреново!» Я бы оставила его в покое, дала бы как мужчине разобраться с ситуацией самому. Но, судя по упоминанию родительских прав, вряд ли здесь не замешан его сын. А для Олега Марк это святое. Убедилась в этом за последние месяцы общения, увидев, каким трепетным папашей он становился рядом с сыном. Каким мог бы быть отцом для нашей дочки? Черт. Не стоит думать о ней, не стоит. Он счастлив, а я как-нибудь выберусь из этой паутины. Возможно, налажу отношения с его сыном, стану для него кем-то близким, но не сейчас. Сомневаюсь, что Олег раскроется, что расскажет всю правду. До этого сказал, что все в порядке, хотя я нутром чувствую, что он обманывает. В голове тут же возникает безбашенная идея. Рискованное, но единственное на данный момент. Хочу в магазин сгонять. Придумываю на ходу. Тебе купить что-то? Не надо и будь осторожна, ладно? Он оставляет поцелую меня на лбу и идет в комнату, устало проведя пятерней по отросшим волосам. Теперь мне точно надо узнать все подробности. Бегу в гардеробную, быстро пишу сообщение Эдгару в надежде, что он не уехал. и выбегаю из дома. На месте. Фух. Не заставляю друга моего любимого мужчины долго ждать. Он вальяжно стоит около своей машины и смотрит на меня, когда я выхожу из лифта. «Мне в магаз надо, подбросишь?» Выпаливаю на ходу и сажусь на переднее сиденье. Мужчина не сразу следует моему примеру, но все же через некоторое время садится на водительское место. «Ты для этого просила подождать?» Интересуется иронично. «Что за суды? С кем? Какие родительские права хотят отобрать и у кого?» Иду напролом. «Ева, я обещал! Расскажи!» Вцепляюсь в рукав его куртки. «Мне нужно знать все, что происходит с Олегом!» Эдгар некоторое время молчит, потирает щетину большим и указательным пальцем, словно проверяет ее наличие. а потом выдает. «Я ничего тебе не говорил». Киваю в ответ, и он продолжает. Олег подал в суд, чтобы установить отцовство и лишить Яну родительских прав. Зачем? Она переезжает в Нью-Йорк и хочет забрать Марка с собой. Но Олег – его отец. Она не сможет вывести ребенка без его согласия. Может, его нет в графе отца в свидетельстве о рождении Марка. Вот сейчас пытаемся добиться права называть Олега отцом. Потом уже отберем права, если получится выиграть первый суд. Вот это новости. В какой-то из дней, помнится, Олег пришел злой и раздраженный. Не хотел говорить еще полчаса, кому-то звонил, спрашивал совета. А я и внимания не обратила на его взвинченное состояние. И предположить не могла, что все настолько плохо. «Разве не должно получиться?» Интересуюсь уже не таким жестким голосом. «Все сложно, и Яна спокойно может заказать фальшивый анализ ДНК и опровергнуть отцовство Олега. Я слышала, он не хочет ехать из-за меня и...» «Да», — перебивает Эдгар, «из-за условного срока он не может уехать». Эти слова бьют меня куда-то в солнечное сплетение, в грудь, в сердце, в разум. Мой боевой пыл вдруг испаряется, исчезает с концами. Осознание проблемы не сразу приходит в голову. Не сразу понимаю, что именно я препятствую его общению с сыном. Именно я мешаю ему уехать в другую страну, где он может продолжить карьеру. И видеть, как растет Марк. «Твою мать! Почему ты мне не сказал, Олег?» Почему я узнаю все это от твоего друга и пропускаю через себя? Почему ты не доверяешь мне? Или пытаешься уберечь? Не верю ни тому, ни другому. Никогда не поверю. Ты единственный родной человек в моей жизни. Единственный, для кого я костьми лягу, но помогу. И единственный, чье счастье важнее моего. Потому что я люблю тебя. Я поняла, спасибо. Открываю дверь, собираясь выйти из машины. «Ты в магазин хотела», — напоминает мужчина. «Уже не хочу. Спасибо». Покидаю салон, хочу напоследок хлопнуть дверью и пойти домой, но в голове сидит незавершенное дело. «Окажешь мне одну услугу?» «Какую?» «Ту самую, которая меня убьёт, но сделает Олега счастливым».